Восьмое. Магда Дубчик оседлала труп сына. Она прикончила Антона, перерезав острым осколком чаши блендера шею, а чтобы подстраховаться, вогнала другой острый осколок в слуховой проход до самого мозга. Кровь продолжала хлестать из раны на шее, на бежевом ковре расползалось красное пятно. Слезы потекли из глаз Магды, она словно видела их со стороны. «Почему эта женщина плачет?» Спрашивала она себя, не очень понимая, кто именно плакал и где. И если подумать, где в действительности была сейчас Магда, вроде бы она смотрела телевизор и решила немного отдохнуть. Сейчас она точно находилась не в своей спальне. «Привет», — обратилась она к окружавшей ее темноте. В темноте были другие, много других. Магда полагала, что чувствует их, но не видит. «Может, они там? Или тут? Где-то?» Магда двинулась вперед. Она должна их найти. Она не могла оставаться в одиночестве. И если были другие, возможно, они помогут ей вернуться к сыну, Антону. Магда поднялась с трупа, хрустнула старушечьими коленями, поплелась к кровати, плюхнулась на нее, закрыла глаза. Новые белые нити лезли из щек, покачивались, ложились на кожу. Она спала. Искала других в том другом месте.